Глава 19 Когда экран, словно подчиняясь невидимой силе, дрогнул и растворился в воздухе, он оставил за собой только холодную пустоту. Группа молчала. В воздухе повисло гнетущее чувство бессилия. Каждый из них знал, то, что они увидели, — это не просто воспоминания. Это были их страхи, их вина, вырванные наружу и выставленные на показ. И в этом был замысел червей — сломить их изнутри. Виктор, стоявший рядом, с яростью ударил кулаком по бетонной стене. Глухой звук удара разнесся в тишине, подчеркивая их беспомощность. «Они ничего не знают!» — выкрикнул он. Его голос звучал глухо, будто эхо утонуло в густом тумане. «Я делал это, чтобы выжить! У меня не было выбора!» Его слова повисли в воздухе, как раскат грома, разрезав гнетущую тишину. Марина, стоявшая чуть в стороне, скрестила руки на груди и холодно заметила. «Все мы делали то, о чем жалеем. Но сейчас это не важно. Если мы позволим этим воспоминаниям нас уничтожить, они победят». Ее голос звучал резко, но в нем чувствовалась сдержанная боль, которую она скрывала под маской хладнокровия. Данила, который до сих пор молча наблюдал за экраном, наконец поднял голову. Его взгляд был сосредоточенным, но в глазах горела холодная решимость. «Мы должны идти дальше», — тихо, но твердо сказал он. «Если они хотят нас остановить, значит, мы уже слишком близки к тому, чтобы разрушить их планы». Их сердца сжались, когда перед глазами вместо тумана... Вновь появились те же разрушенные контуры станции метро ВДНХ. Они стояли на том же месте, откуда начали свой путь. Пространственная петля замкнулась, как ловушка, из которой казалось невозможно вырваться. «Мы снова здесь!» — тихо произнесла Мила, и ее некогда твердый обвиняющий голос дрогнул. Она сжала нож в руке, словно надеясь, что оружие способно разрушить этот порочный круг. Олег медленно перевел взгляд на Данилу, затем кивнул. «Ты прав», — пробормотал он. «Мы не можем останавливаться. Но куда идти, если мы застряли в этой петле?» Данила посмотрел на Марину, затем на остальных. Его голос прозвучал уверенно, как приказ. «Мы найдем выход. Но только если будем двигаться. Стоя на месте, мы точно проиграем». Слова Данилы отрезвили их. Словно прохладный ветер разогнал туман в голове. Каждый из них почувствовал тяжесть своих воспоминаний, но понимал, что другого пути нет. Они должны были продолжать, несмотря ни на что. Туман вокруг них вновь зашевелился, словно насмехаясь, играя с их мыслями и эмоциями. Как только они двинулись вперед, их шаги зазвучали глухо в вязкой пустоте, но каждый шаг наполнялся новой решимостью, рожденный из общего отчаяния. Влажный воздух заволакивал все вокруг, делая улицу перед станцией ВДНХ еще более призрачной. Каждый шаг отзывался глухим эхом утопая в тумане, будто этот город проглатывал звуки, оставляя только их тревогу и напряжение. Данила шел первым, и фонарь в его руке осторожно выхватывал из серой дымки ржавой конструкции, обломки бетона и обугленные остовы машин. «Туман будто оживает», — негромко заметила Мила, оглядываясь. Ее взгляд то и дело метался по краям видимого пространства, где все сливалось в одну неясную массу. «Что-то не так. Здесь давно ничего не так», — отозвался Олег, но в его голосе слышалась неуверенность. Он поправил ремень рюкзака, словно это могло вернуть ему чувство контроля над ситуацией. Татьяна Павловна шла ближе к Виктору осторожно, но сосредоточена. Она внимательно следила за шагами остальных, изредка переводя взгляд на их лица. «Здесь что-то есть», — вдруг негромко произнесла Аня, остановившись. Ее слова прозвучали так, будто она не ожидала их услышать. «Все замерли». Данила поднял руку, призывая к тишине, и направил фонарь в ту сторону, куда смотрела Аня. Луч фонаря выхватил из мрака стену павильона, облупившуюся и покрытую глубокими трещинами. В одном из углов стены, чуть выше уровня головы, что-то блеснуло. Металлический отблеск, едва различимый в этом полумраке. Что это? прошептала мила, прищурившись. Данила приблизился к стене, осторожно ступая через разбросанные кирпичи и мусор. Фонарь светил странный предмет, прикрепленный к стене на грубо закрученных болтах. Это была камера. Старая, покрытая ржавчиной и пылью, она словно была здесь десятилетия назад, но ее линза, наполовину запыленная, все еще блестела в свете. «Камера?» — удивленно произнес Олег, подходя ближе. «Кто мог оставить ее здесь?» «Тот, кто хотел что-то сообщить», — тихо ответил Данила, протягивая руку к камере. Его пальцы коснулись холодного металла, и он провел по нему ладонью, ощущая шероховатую поверхность. Это не случайно. Он быстро осмотрел корпус, заметив старую кнопку включения. Нажав ее, Данила почувствовал легкое сопротивление, сопровождаемое скрипом. На корпусе камеры замигал крошечный индикатор, затем из динамика послышался слабый дребезжащий звук. Группа собралась ближе, инстинктивно напрягшись. Фонари были направлены на экран камеры, который медленно оживал, показывая сначала рябь, а затем едва различимое изображение. На экране появился мужчина. Его лицо, осунувшееся и покрытое грязью, было бледным, но глаза горели лихорадочной яркостью. Он тяжело дышал, словно каждое слово давалось с трудом. «Если вы это нашли...» Начал он, его голос звучал хрипло и дребезжало, будто он говорил из-под воды. «В ДНХ, ключ! Под павильоном космос есть что-то важное!» Мужчина прервался кашляну фраз а потом зашелся в мучительном глубоком кашле, после которого он зажмурился на мгновение, а потом снова поднял взгляд. «Останкинская башня ничего не значит, если вы сначала не разберетесь с этим!» Продолжил он, но теперь тоном, который звучал как приказ. Его лицо приблизилось к камере. Линза уловила мельчайшие детали. Морщины, потеки грязи, мелкие порезы на коже. В его глазах читалось нечто большее, чем страх. Это была смесь отчаяния и решимости. «Будьте осторожны!» Мужчина замолчал. Его голос на миг сорвался, но он снова вернулся холодный как лед. «Они знают, что вы идете!» После этих слов экран камеры потускнел, и изображение исчезло, оставив их в полном безмолвии. Только слабый шум тумана окружал их, давя на уши и заставляя ощущать пространство вокруг как безжизненное и пустое. Кто это был? Первый нарушила молчание Аня. Ее голос дрожал. Она прижала к себе рюкзак, словно он мог защитить ее от того, что они только что услышали. Это ловушка, резко сказала Мила, отходя от камеры. Ее глаза были широко раскрыты, а в голосе слышалась злоба, смешанная с тревогой. Они хотят, чтобы мы свернули с пути. Данила медленно опустил руку, убирая фонарь. Его лицо было напряженным но сосредоточенным. Он поднял голову, глядя на павильон вдалеке. «Это не ловушка», — твердо сказал он. Этот человек знал, о чем говорил. «Проверить космос?» — Олег шагнул вперед. Его голос прозвучал громче, чем он хотел. «Это самоубийство. Если они знают, что мы идем, это будет последняя ошибка». «А если он прав?» — вмешалась Татьяна Павловна. Ее голос был тихим, но в нем звучала неподдельная тревога. «Если мы упустим этот момент, то рискуем остаться ни с чем». Данила огляделся на группу. Его взгляд задержался на каждом из них. «Мы идем туда», — спокойно произнес он. «Если мы не разберемся с этим, все остальное теряет смысл». Мила тяжело вздохнула. Ее лицо стало жестким. «Хорошо», — сказала она наконец. «Но если это ловушка, Данила, это будет на твоей совести». Он коротко кивнул, не сказав больше ни слова. Группа снова двинулась вперед, их шаги гулко отдавались вязкой тишине. Туман сгущался вокруг них, будто пытаясь поглотить их целиком. Когда друзья приблизились к главному входу на ВДНХ, перед ними предстала картина одновременно величественная и удручающая. Огромная арка, некогда сиявшая белизной и символизировавшая стремление к идеалам, теперь превратилась в мрачное напоминание о том, что мечты могут рухнуть. Извояния рабочих, вознесенных над аркой, были покрыты темными потеками, будто дождь веками стекал по их телам. Одна из фигур слегка накренилась, ее позолота потускнела, и теперь она больше походила на безжизненную тень былого величия. На тротуарах вокруг лежали осколки плит, обугленные обломки и сорванные куски вывесок. Одна из букв на гигантской надписи ВДНХ перекосилась, застряв под странным углом. Металлические конструкции, когда-то ярко отражавшие солнечные лучи, теперь казались изуродованными, покрытыми пятнами ржавчины, словно само время сжалось вокруг них смертельной хваткой. Аня остановилась первой. Она тихо всхлипнула но тут же зажала рот рукой, пытаясь спрятать эмоции. Ее глаза расширились, словно пытались вместить все это разрушение сразу. «Здесь должно было быть так красиво!» – прошептала она, но ее голос утонул в густой тишине, которая окутывала руины. «Было!» – отозвалась Татьяна Павловна так тихо и сухо, будто слова оставляли у нее горечь на языке. Она смотрела на разбитую арку, пока ее пальцы бессознательно поглаживали край медицинской сумки Марины. Я водила сюда студентов, читала лекции об идеалах и достижениях. «Теперь это место похоже на пасть чудовища», — хрипло заметил Олег, сжимая нож в руке. Его взгляд пробегал по остаткам колонн и ржавым каркасам, которые торчали, как сломанные кости. «Оно ждет, когда мы сделаем первый шаг внутрь. Мила не смотрела на арку. Ее глаза были прикованы к огромной плите, обрушившейся на землю. На ней все еще можно было разобрать старые надписи, что-то про достижения советской науки. Она прикусила губу, ее руки сжались в кулаки. «Они так много строили», — тихо сказала она. «И все это превратилось в пыль». Данила стоял чуть в стороне, и в глазах отражалась картина разрушения. Он оглядел трещины на асфальте, полуобрушенные стены и груды мусора, которые когда-то, возможно, были частью магазинов или павильонов. «Мы не можем останавливаться», — наконец произнес он. Его голос звучал твердо, но не громко. «Это место — лишь еще один призрак того, что осталось от мира». «Просто минуту», — попросила Аня. Ее голос прозвучал пронзительно, почти как крик. «Посмотрите на это!» «Все эти детали, эти статуи, все, что они сделали, оно все еще красиво, даже разрушенное!» Татьяна Павловна посмотрела на нее. На ее лице мелькнуло нечто похожее на понимание. Она подошла к Ане и положила руку ей на плечо. «Это красиво», — согласилась она. «Но мы должны помнить, что красота может быть обманчива, особенно здесь». Виктор, стоящий позади, оглянулся через плечо, словно ожидал, что кто-то следит за ними. Его взгляд метался между разрушенными фасадами и густым туманом, клубящимся неподалеку. «Данила прав», — коротко бросил он. «Нам лучше поторопиться. Это место, оно кажется слишком тихим». Мила сдвинулась ближе к группе. Ее лицо оставалось сосредоточенным, но глаза блестели. Она посмотрела на Данилу, ожидая его решения. «Павильон «Космос» прямо впереди!» Сказал он, указав вперед. «Если мы задержимся здесь, туман закроет все, и мы не найдем пути. Давайте двигаться». Они двинулись к арке, и их шаги гулко раздавались по потрескавшемуся асфальту. Каждый из них чувствовал, как тяжесть этого места давит на плечи, но никто не сказал больше ни слова. Тишина, окружавшая их, будто бы следила за каждым шагом, а разрушенные фигуры рабочих, застывшие над входом, казались судьями, равнодушными к их судьбе. Фонтан дружбы народов возвышался над допустевшей площадью, как призрак былого величия. Еще до разрушения этот архитектурный шедевр был символом единства, излучающим золотое сияние своих статуй. 16 женских фигур, воплощающих республики бывшего СССР, стояли как вечные стражи, держа в руках плоды земли, символа богатства и мира. Вода струилась вокруг них, поднимаясь вверх сверкающими потоками, чтобы вновь упасть, разбиваясь на тысячи крошечных капель, отражающих солнечный свет. Шум фонтана наполнял воздух мелодией и гармонии, а его центральная композиция, украшенная золотыми колосьями, напоминала о плодородии и труде. В ясный день это место собирало людей, дарило ощущение покоя и красоты. Теперь же фонтан был лишь отголоском своей славы. От некогда гордо стоящих статуй остались только осколки и частично сохранившиеся фигуры, покрытые копотью и грязью. Золото облезло, оголяя ржавую поверхность, местами исцарапанную и изъеденную временем. Некоторые статуи стояли без рук, словно пытаясь что-то сказать своими искалеченными силуэтами. Центральный элемент композиции, золотые колосья, наполовину обрушился. Его верхушка лежала в грязной воде, покрытой пленкой мазута и мусором. Вода больше не струилась. Фонтан замер в своей неподвижности, как застывший свидетель собственной гибели. На дне чаши фонтана, покрытой трещинами, валялись обломки камня, фрагменты металла и то, что когда-то было частью инженерного механизма. Грязная вода медленно стекала в эти трещины, напоминая о вечной тяге природы к разрушению. Вокруг фонтана лежали остатки скамей, теперь больше похожие на груду досок и кучи щебня. Площадь, некогда сияющая белизной, была усыпана пылью, мелким щебнем и битым стеклом. Все это пространство вокруг казалось поглощенным тяжестью разрушения. Группа остановилась у обломков фонтана. Каждый из ее участников, по-своему воспринял эту картину. Когда глаза Ани расширились, в них отразилась смесь потрясения и печали. Она обвела взглядом разрушенные статуи. Ее губы дрожали, будто она пыталась что-то сказать, но слова застряли в горле. Она сделала шаг вперед, едва не оступившись на обломки, и прошептала. «Это... Все это так несправедливо!» Татьяна Павловна подошла к ней, положив руку на плечо. Ее лицо оставалось строгим, но взгляд выдавал глубоко спрятанное сожаление. «Этот фонтан пережил столько эпох», — сказала она тихо, почти шепотом. «А теперь... смотри, как легко было стереть его красоту». Мила сжала руки в кулаки. «Они построили это, чтобы показать силу и единство», — сказала она холодно. «А теперь здесь только ржавчина и руины». Олег склонился над треснувшим основанием фонтана. Его пальцы скользнули по осколку золоченой статуи, который валялся на земле. Он поднял обломок и внимательно посмотрел на него. «Золото облезло, а под ним ржавчина», — сказал он глухо, как символ того, что внутри все всегда было не так уж красиво, как казалось. Данила стоял в стороне, глядя на разрушенный фонтан с хмурым, но бесстрастным выражением лица. Его глаза внимательно изучали трещины и обломки, словно он искал в них ответ. «Мы слишком долго верили в иллюзии», — наконец произнес он. Его голос звучал тихо, но твердо. Этот фонтан был символом, но символы ничего не стоят, если их разрушить так легко. Виктор нервно оглядывался вокруг, его взгляд то и дело возвращался к разрушенным фигурам. «Мы здесь слишком долго», — сказал он едва слышно. «Это место слишком мертвое. Нам надо двигаться». Группа еще какое-то время молчала. Тишина вокруг них казалась слишком громкой, словно сам воздух пропитался этой застывшей пустотой. Наконец, Данила сделал шаг вперед, указывая на путь. «Мы не можем вернуть прошлое», — сказал он, не оборачиваясь. «Но можем сделать так, чтобы не повторить его ошибок. Пошли». Они двинулись дальше, оставив позади разрушенный фонтан, который теперь казался еще более мрачным на фоне густого тумана, начинавшего вновь окутывать площадь. Каждому из них казалось, что за ними наблюдают безмолвные статуи, ставшие памятниками утраченной эпохи. Массивные павильоны, некогда гордо возвышающиеся над ДВДН... Массивные павильоны, некогда гордо возвышавшиеся над ВДНХ, стали появляться перед ними как гигантские руины. Каждый шаг по треснувшему асфальту приносил новые детали, заброшенности и разрухи. Первым перед ними возник павильон, который когда-то назывался Центральный. Его грандиозный фасад, украшенный колоннами, теперь казался темной язвой в пространстве. Гранитная облицовка местами осыпалась, обнажая грубую кирпичную кладку. Резьба, украшавшая верхнюю часть колонн, была едва различима за слоями копоти и трещинами. Когда-то здесь была выставка, которая показывала достижения науки и техники, а теперь павильон напоминал больше усыпальницу. Вокруг валялись обломки памятных табличек, их надписи давно стерлись. На одной из стен еще виднелись следы фрески, фигуры рабочих и ученых, но краска выцвела, а лица стали размытыми, как воспоминания о прошлом. «Здесь раньше было людно», — тихо сказал Олег, тогда как его голос звучал непривычно мягко. Он остановился у разбитой стены, глядя на останки гранитного барельефа. Люди приходили сюда, чтобы увидеть будущее, а теперь здесь только тени. Мила обошла его и, ступив ближе, поднялась с земли осколок плитки. На нем сохранилась частичка орнамента. Ее пальцы крепче сжали находку, и она, глядя на разрушенные колонны, пробормотала. Будущее не выдержало испытания временем. Данила только кивнул, не сказав ни слова. Его взгляд на мгновение задержался на покосившемся входе в павильон, а затем он жестом показал идти дальше. Дальше их взгляды привлек павильон машиностроения. Его когда-то массивные стеклянные витрины превратились в зияющие дыры, Осколки стекла хрустели под ногами. Остов крыши напоминал скелет гигантского существа с ржавыми балками, торчащими во все стороны. Металлические конструкции обвились какими-то странными наростами, похожими на окаменевшие корни. На земле среди мусора валялись обломки макетов и экспонатов, куски механизмов, детали двигателей, которые когда-то символизировали технический прогресс. «Смотри», — сказал Виктор, — остановившись перед грубой железной панелью с выбитым логотипом, который он пытался рассмотреть сквозь ржавчину. Это был один из их главных символов. Они гордились этим. Татьяна Павловна молча склонилась над куском механизма, который лежал неподалеку. Ее лицо стало напряженным, как будто в этих обломках она видела что-то большее, чем просто сломанные машины. «Прогресс!» – прошептала она, выпрямляясь. «Мы строили это!» чтобы двигаться вперед. А теперь это стало обузой, которую мы же и не смогли нести дальше. Мила обвела павильон взглядом, и ее губы сжались в тонкую линию. Она наклонилась и подняла металлический цилиндр, едва не заржавевший до основания. «Они строили это с такой уверенностью, что все это будет вечным», сказала она с горечью. «А оказалось, что это всего лишь декорация». Последним перед ними открылся павильон земледелия. Его фасад, некогда украшенный барельефами, с изображением плодородных земель и рабочих крестьян, теперь выглядел как картина войны. Большие куски стены обрушились, обнажив внутреннюю кладку, а оставшиеся части фасада были изуродованы рытвенными и потеками. Колонны, обрамлявшие вход, выглядели так, будто их пытались растоптать гигантские ноги сквозь пролом в крыше виднелось небо, под которым ржавели остатки когда-то выставленных здесь сельскохозяйственных машин. Аня замерла перед разрушенной статуей девушки, державшей сноп пшеницы. Ее лицо было разбито, а руки отломаны. Это ужасно, сказала она, ее голос дрожал. когда-то люди здесь верили в свои корни, а теперь все пропитано смертью. И никакого намека на светлое будущее, Когда Олег положил руку ей на плечо, его взгляд стал жестче. «Это не смерть», — сказал он. «Это напоминание о том, что даже самые сильные идеи могут быть разрушены». Данила сделал шаг вперед, и его ботинки заскрипели по обломкам. Он посмотрел на павильон и негромко сказал. «Мы сами разрушили это. Каждый из нас. Не сегодня и не вчера». «Это длилось десятилетиями. Мы просто смотрели, как все рушится». Группа еще некоторое время стояла, молча осматривая павильон, пока туман не стал сгущаться сильнее. Виктор оглянулся через плечо, затем повернулся к остальным. «Нам нужно идти», — сказал он. «Чем дольше мы остаемся, тем меньше шансов, что мы выберемся». Данила кивнул, бросив последний взгляд на павильон. Затем он указал направление, и герои двинулись дальше, оставляя за спиной руины, которые когда-то были гордостью огромной страны. Когда герои подошли к павильону «Космос», их взглядом открылась сцена, которая могла быть центральным символом постапокалипсиса. Некогда величественное здание, увенчанное сияющим куполом, который отражал солнце, теперь выглядело как исполин израненный и покинутый в час своей славы. Входная арка, украшенная изящным орнаментом и фигурами, олицетворяющими триумф науки и технологий, была разрушена. Лепнина осыпалась, оставив лишь грубые отпечатки на бетонной основе. Золотые статуи на колоннах потеряли блеск, покрывшись слоем сажи и грязи. Одна из них упала, ее основание торчало среди обломков. Пара огромных космических символов макет ракеты и самолет, стоявший неподалеку, выглядели так, словно пережили долгую осаду. Ракета накренилась, и ее обшивка покрылась глубокими трещинами и пятнами коррозии, которые напоминали раны. Металлические балки, поддерживавшие ее конструкцию, ослабли, некоторые из них буквально повисли, словно готовые оборваться. Самолет стоял под странным углом. Его крылья были покрыты налетом ржавчины, а кабина казалась густой, как глазница давно омертвевшего существа. Сам купол павильона «Космос» был в еще худшем состоянии. Его стеклянные панели, некогда сиявшие яркими бликами, теперь были разбиты. Лишь несколько осколков удерживались на ржавых переплетах, угрожающих скрипя под слабым порывом ветра. Сквозь проломы в куполе виднелись внутренности павильона, обрушившиеся конструкции груды металлолома и острова экспонатов, которые раньше восхищали посетителей. Перед входом на землю осели останки гигантской вывески, некогда гордо возвещавшей о тематике павильона. Лишь несколько букв сохранилось, но их позолото потускнело, а вокруг валялись осколки и скрученные металлические пластины. Асфальт перед павильоном был покрыт трещинами, из которых пробивалась трава, словно природа пыталась забрать себе это место. Группа остановилась на расстоянии, молча глядя на павильон. Каждый из них испытывал свои чувства, но их молчание казалось оглушительным. Аня первой нарушила тишину. Она с трудом сдерживала слезы, глядя на остатки того, что когда-то символизировало устремление человечества к звездам. Это было самое красивое здание здесь, прошептала она. А теперь просто руины. Олег подошел ближе сосредоточив свой взгляд на ракете. Он медленно провел рукой по ржавой балке, словно пытаясь почувствовать ее историю. «Она стояла, чтобы вдохновлять», — сказал он тихо. «А теперь это памятник нашей беспомощности». Татьяна Павловна осторожно ступила вперед и посмотрела на разбитые стекла огромного купола. Она глубоко вдохнула, но ее голос прозвучал твердо, как будто она пыталась убедить не только себя, но и остальных. «Мы хотели дотянуться до звезд», произнесла она, сжимая лямку рюкзака. «Но, кажется, забыли, что происходит, когда не смотрим под ноги». Мила молча стояла в стороне. Ее лицо оставалось напряженным, но в глазах читалась ярость, смешанная с тоской. Она не сводила взгляда с разрушенного купола. «Мы заслужили это», глухо сказала она. «Все это...» Результат нашей гордости. Данила подошел ближе всех, скрипя обувью по битому стеклу и щебню. Он остановился перед обрушенной вывеской и на мгновение застыл, изучая обломки. Его лицо оставалось бесстрастным, но в глазах читалась глубокая, почти болезненная задумчивость. «Это было место, где люди верили в свои мечты», — наконец сказал он, обернувшись к остальным. А теперь оно напоминает, как легко разрушить даже самые светлые из них. Виктор, стоявший позади, оглядывался через плечо, как будто опасался, что кто-то наблюдает за ними. Его голос прозвучал хрипло, когда он, наконец, заговорил. «Здесь слишком тихо. Слишком пусто. Нам надо уходить, пока это место не ожило». Все молча кивнули, но никто не двинулся с места. Казалось, что само здание держало их своей угрюмой тишиной, заставляя задуматься о том, что они потеряли. Туман начал сгущаться, окутывая павильон, как саван, и его очертания становились все менее различимыми. Густой туман обволакивал все вокруг, становясь плотнее с каждым шагом. Воздух, пропитанный сыростью и тревогой, казался вязким, почти осязаемым. Подойдя ближе к павильону «Космос», герои услышали первые звуки. Тонкие, едва различимые шепоты. Они казались частью тумана, исходя из самого воздуха, словно голоса растворялись в завесе. «Данила!» — позвала Аня. ее голос дрогнул, как треснувшая струна. Она вцепилась в ремень рюкзака и не двигалась, будто боясь, что любой шаг может поглотить ее. «Что?» — быстро отозвался он, останавливаясь и внимательно оглядывая пространство. Его взгляд был настороженным, но отрешенно холодным. «Меня зовут...» «По имени...» прошептала она. Ее лицо напряглось, как будто она боролась с собственными мыслями. «И меня...» тихо добавила Мила, крепче сжимая рукоять ножа. Ее глаза метались в стороны, выискивая что-то в клубах тумана. «Это...» «Это был голос моей матери...» Данила застыл. Он сделал шаг вперед, окинув взглядом силуэта друзей, едва различимых в бледной пелене. Его голос прозвучал резко, но спокойно. «Это обман. Не разделяемся, чтобы вы не услышали». Татьяна Павловна подняла руку, призывая к тишине, и внимательно посмотрела вперед. Ее лицо было суровым, но взгляд выдавал напряженную работу мысли. «Они знают, как манипулировать нами», — сказала она сдержанно. «Это не просто звуки, раз это проникает в наш разум». Олег фыркнул но в его голосе сквозило беспокойство. — Отлично. Значит, не только туман, но еще и это. — Замечательно. Туман становился еще и еще плотнее. Он теперь не просто стелился по земле, а словно обнимал каждого из них, перекрывая обзор. Шепоты становились громче, их уже было невозможно игнорировать. Каждый голос был до более знакомым, теплым, как будто откуда-то из прошлого. «Не двигайтесь!» — резко выкрикнул Данила. Его голос прорезал туман, но тут же растаял, словно поглощенный. Он шагнул ближе к Олегу, но тот уже скрылся за плотной завесой. «Данила!» — послышался голос Олега, приглушенный, словно он говорил из другой комнаты. «Где вы все? Я не вижу ничего!» Данила резко повернулся в сторону, где только что была Мила, но ее фигура исчезла, растворившись в белой пелене. Он стиснул зубы, крепче сжимая фонарь. «Соберитесь! Никто не уходит один!» — крикнул он, но уже чувствовал, как туман разделил их. Голоса становились все ближе. Они звучали теперь прямо у уха каждого из них, проникая в сознание, заставляя сомневаться. Силуэты каждого из участников группы исчезли друг за другом, и туман окончательно поглотил их, разделив, как неумолимый барьер.